Глава 3 Цвета чакр. Каждая чакра имеет свой цвет, и эти цвета совпадают с цветами радуги. Помните детский способ запомнить эти цвета? По первым буквам считалочки «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Мы можем выучить последовательность цветов радуги и чакр. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Цвета здоровых чакр сияют. Они прозрачны и одновременно насыщенны. Они гораздо ярче, чем та радуга, которую мы видим после дождя. Кроме цвета, каждой чакре соответствует и свой звук, поскольку и цвета, и звуки — это вибрации, только в разных диапазонах. Ноты знакомого с детства нотного стана — соответствуют звучанию чакр. Состояние чакр очень точно сонастроено с состоянием души и тела человека. Чакры как бы связывают душу и тело между собой. Чакры — это клавиши в инструменте личности, с помощью которых наше бессмертное «Я» играет мелодию жизни. Великий Дух может сыграть свою великую музыку лишь на отлаженном инструменте, в котором все чакры работают ровно и гармонично, сияют чистыми, теплыми и яркими оттенками. В высших мирах всех нас видят и знают, и каждый человек там открыт. Когда мы что-либо чувствуем, когда общаемся, переживаем, творим или разрушаем, любим, горюем или ненавидим, Мы звучим и переливаемся всполохами красок. Каждый живущий человек создает свою личную, неповторимую цветомузыку, звучащую в высших пространствах. Однако у большинства людей есть проблемы в работе той или иной чакры. Страхи, блоки, комплексы, негативные эмоции блокируют или искажают работу этих энергетических центров они становятся подобны клавишам расстроенного пианино, которые фальшивят или западают. Поэтому звучание мелодии жизни у многих людей подавлено, часто оно фальшиво и неискренно, а порою агрессивно и дисгармонично. Если настроить, починить западающие клавиши, исправить работу соответствующих чакр, то человек зазвучит как прекрасный цветомузыкальный инструмент, Творение Вселенной. Он будет играть совершенную, абсолютно индивидуальную и неповторимую музыку. На Востоке известно изречение, в котором сформулирована цель жизни буддистских мудрецов. «Счастье — стать флейтой в руках Бога». С точки зрения современного знания, эта фраза будет выглядеть немного иначе. «Счастье — это стать выражением своего собственного божественного начала» его проявлением в нашем материальном мире. Диагностика через цвет. Ясновидение. Цвета чакр не видны простым зрением, поскольку находятся за границей обычного восприятия. Их могут наблюдать лишь ясновидящие при особой настройке. О том, как монахи открывали такое видение у мальчика, воспитанника буддистского монастыря, Рассказано в замечательной книжке «Лоб Санга Рампы. Третий глаз». Это была трепанация черепа. После того, как третий глаз открылся в полную силу, мальчик стал работать в тибетском правительстве наблюдателем за переговорами. По цветам аур иностранных послов он мог судить, говорят ли они правду, скрывают что-то или лгут. Если равнодушный и расчетливый человек может лицемерить и обманывать других, делая вид, что он искренне сочувствует вам, то цвета ауры не обманывают, их невозможно создать искусственно. В ауре такого человека просто не будет чистых оттенков зеленого цвета, которые соответствуют добросердечию. Хотя третий глаз такой чувствительности, какая описана у лапсанга «Рампы» редчайшее явление, все же в наше время все больше людей начинают видеть что-то за пределами обычных предметов. Они удивляются, не верят своим глазам и задают вопросы о природе этих феноменов. Одна из читательниц спрашивает, «Когда я смотрю на зеленую линейку, а потом убираю ее», я вижу розовое после свечения. Что это? Нормально ли это? Это лишь обман зрения или что-то большее? Да, есть физическое объяснение этому явлению. Как образуется цвет предмета той же зеленой линейки? Белый луч падает на ее поверхность, и часть цветов, частот спектра, предметом поглощается, а другая часть — непоглощаемая отражается нам в глаза, и мы видим это как цвет предмета. Поэтому зеленый цвет линейки — это отраженная ею часть белого света. Он как бы не впитался, не поглотился поверхностью. Поглотилось все остальное, кроме зеленого. Можем попросту сказать, что зеленая линейка на самом-то деле вовсе не зеленая, а какая угодно, но не зеленая. Убрав линейку — Читательница увидела розовое после свечения. Розовый — это дополнительный к зеленому цвет спектра, противоположный ему в цветовом круге. Поэтому он лучше всего и поглощается, впитывается материалом, из которого сделана линейка. Но что же было окрашено этим розовым цветом? Почему он сначала был виден в воздухе как след линейки, а потом быстро рассеялся? Вот здесь полезен взгляд уже не классической физики материального мира, а физики духовного тонкого мира, которая только сейчас понемножку становится известной и доступной для изучения. Так вот, физика тонкого мира основана на том, что каждый предмет имеет свой тонкий план. У всех материальных предметов, живых и неживых, есть эфирное тело, которое является их голографической матрицей. В отличие от неживых, живые тела, кроме эфирной матрицы, имеют еще более высокоразвитые тонкие тела. Например, астральное, ментальное, кармическое, духовное. Эфирное тело, как мы уже говорили, пронизывает любое физическое тело и чуть выходит за пределы предмета. Но только если предмет неподвижен. Однако эфирное тело вовсе не такое жесткое, как физическое. Оно пластично и подвижно, как марево В некоторых эзотерических школах учат владению своим тонким телом или эфирным двойником. Можно, например, вытянуть эфирную руку и дотронуться ею до стены. Можно ощупывать ею предметы. Можно проникнуть даже внутрь собственного тела и помассировать какой-нибудь орган. Эти эксперименты, однако, нужно проводить аккуратно, чтобы себе не навредить. Но вернемся к нашей зеленой линейке. Если ее резко сдвинуть с места, то эфирное тело линейки не успеет переместиться так же быстро, поэтому некоторое время будет еще видно в воздухе. А теперь внимание! Именно эфирному телу зеленой линейки и принадлежит тот самый розовый цвет, который увидела читательница. Когда человек начинает видеть дополнительные цвета, розовые к зеленой линейке — это начало зачатки ясновидения, ведь, замечая этот цвет, на самом-то деле человек видит эфирное тело предмета. Обычный нетренированный глаз этих цветов не видит, а цвета эти принадлежат эфирной части предметов и живых существ. И если человек их уже замечает, значит сфера его восприятия расширилась, его энергетика выросла, и он уже может обычными глазами наблюдать эфирное тело. Возможно, колбочки и палочки глазного дна у всех здоровых людей снимают весь объем информации из окружающего мира. Но вот замечать и анализировать эту информацию с помощью мозга может далеко не каждый. Эфирную составляющую имеет даже фонарный столб. Аура его, хотя и бесцветная, похожая на мерцающее пространство может быть видна внимательному глазу. А у живых деревьев аура выражена еще сильнее. Только рассматривать ее лучше не прямым взглядом, а рассеянным, расфокусированным или боковым зрением. Конечно же, тонкие тела животных и людей еще ярче и объемнее, чем у столбов и растений. Вокруг людей можно увидеть свечение разных оттенков, от ярких и прекрасных, цветных или перламутровых, сияющих как солнце, до да тусклых и серых. Бывают даже чёрные ауры. Мне вспоминается одно очень сильное переживание, когда впервые передо мной распахнулся тонкий мир, и я увидела ауры людей. Весенним днём я сидела на скамеечке на берегу городского пруда. Моя маленькая тогда ещё дочка занималась в музыкальной школе, и я ждала окончания занятий. Светило солнышко, первая нежная зелень радовала глаз. И радостным, и нежным, как этот день, было и мое настроение. Именно вот такая энергия спокойной радости, счастья, нежности и насыщает орган ясновидения, третий глаз, который находится у нас в глубине головы на уровне лба. По зеленой травке вниз по склону пруда бежала маленькая девчушка. Бабушка ждала ее внизу, широко раскрыв руки и вдруг вокруг девочки вспыхнуло невероятное, яркое, объемное радужное сияние. Изумлению и восхищению моему не было предела. Я переводила взгляд с одного ребенка на другого, и почти вокруг каждого полыхали чистые, нежные и прозрачные цвета. Я была благодарна Богу за дар, который открылся мне, и жизнь оказалась действительно прекрасна. Компьютерная диагностика ауры Когда я рассказывала о цветах чакр Тани и Люби, они задали мне вопрос о фотографиях ауры. Действительно, в последнее время стали популярны такие фотографии, сделанные специальным прибором, которые фиксируют излучение рук по методу Фоли. Этот метод основан на эффекте, открытым супругами Кирлиан. Они обратили внимание на то самое свечение вокруг кончиков пальцев, которое увидела Люба на первом нашем занятии. Исследователи нашли, что это свечение можно значительно усилить наложением электромагнитного поля, а затем сфотографировать на пленку. Исследователи сделали огромное количество таких фотографий. И оказалось, что рисунок свечения вокруг пальцев рук индивидуален у каждого человека. Он повторяет в миниатюре свечение всей ауры и отражает проблемы и заболевания человека. В современном варианте этого метода свечение кисти руки фиксируют с помощью прибора, подсоединенного к компьютеру. Специальная программа расшифровывает снимок и достает из него данные о цвете и форме ауры всего тела, а также о том, как работает каждая чакра, о балансе и общем уровне энергетики испытуемого. Однако далеко не всегда эти данные действительно описывают характер испытуемого. Дело в том, что аура раскрывается лишь тогда, когда человек спокоен, даже безмятежен. Это бывает, когда человек уверен в себе, как Татьяна, или когда знает, что его не изучают и не оценивают. Садясь перед аппаратом, обычный человек будет напряжен, зная, что за ним наблюдают, и поэтому цвета и формы его ауры неизбежно исказятся. Также трудно понять характер по фотографии в паспорте. Человек на ней не раскрыт, не эмоционален. Одни люди могут легко расслабиться в любой ситуации, а значит, их снимки будут точнее отражать внутреннюю суть. А другим расслабиться тяжело в силу стеснительности и робости. Их фотографии дадут искаженную картину. Аура прямо связана с нашими эмоциями. Есть тип людей, которые очень чутко реагируют на все события, происходящие вокруг. Их называют сенситивными, эмоциональными, отзывчивыми. Аура такого человека будет быстро меняться в зависимости от сиюминутного настроения, от того, о чем человек думает, в каком он настроении и с кем разговаривает. Однажды, исследуя ауру, я видела, как в течение одного часа её цвет изменился от ярко-оранжевого к такому же яркому и чистому бело-голубому, без единого вкрапления оранжевого. Это произошло, когда испытуемый успокоился, перевёл внимание внутрь себя. Затем он снова отвлёкся на окружающих, и голубой исчез полностью. Цвет ауры возвратился к оранжевому но уже с зелеными всполохами. Поэтому для чувствительных, отзывчивых на внешние раздражители людей однократная диагностика по фотографии ауры, скорее всего, не даст однозначных результатов. Отражение ауры в одежде. Кроме приборной диагностики, которую еще предстоит уточнять и дорабатывать ученым и конструкторам, Существует совершенно естественный метод изучения ауры, доступный каждому, независимо от его экстрасенсорных способностей. Это диагностика по цветам одежды, вещей, которые мы любим или не любим носить. Каждый день у нас меняется настроение и самочувствия, и когда мы одеваемся по утрам, готовясь выйти из дома, мы выбираем осознанно или автоматически вещи определенных оттенков. Наверное, вы замечали, что какие-то цвета вы любите и предпочитаете носить, а другие даже не можете представить в своей одежде. Это напрямую связано с состоянием ваших энергетических центров. Если чакра работает хорошо и ровно, мы любим соответствующий ей цвет, но относимся к нему спокойно, он нам привычен. Скорее всего, это цвет нашей обычной одежды. Если чакра развивается и нуждается в поддержке, возникает настойчивое желание надеть вещь соответствующего ей цвета. Если мы видим этот оттенок в течение всего дня, хотя бы краешком глаза, мы постоянно активируем свой энергетический центр, необходимый ему частью спектра. Если же какая-то из чакр закрыта, обесточена, не работает, то в ауре отсутствует соответствующий ей цвет. Выбитый цвет не согласован с цветами ауры и не идет к внешности. Мы не можем на него настроиться. Его присутствие болезненно. Он кажется слишком ярким и кричащим, он раздражает. Если все же надеть вещь такого цвета, она будет подавлять, убивать свою хозяйку или хозяина. Так те цвета, которые нам не идут, говорят о проблемах, возникших в нашем энергетическом механизме. Есть люди, которые носят только нейтральные, неяркие цвета, например, серый и бежевый. Это может быть отражением сдержанности характера или подавленности. И это тоже характеризует состояние чакр. Детство – совершенство энергетики. У большинства людей проблемы с энергетикой существовали не всегда. Посмотрите на маленьких детей. Как правило, им идут все цвета радуги. Дети прекрасно чувствуют себя и в красном, и в желтом, и в голубом, и в оранжевом. Им подходят все яркие и чистые оттенки. Ауры тех детей, которых я видела играющими на берегу пруда, сияли всеми цветами радуги. Все чакры открыты и хорошо работают, когда ребенок чувствует любовь окружающих когда он в безопасности и имеет возможность выражать себя. Он может смеяться, когда ему весело, плакать, когда ему плохо, танцевать, петь и творить в тот момент, когда ему захочется. Благодаря полноценной работе чакр энергетика счастливого ребенка развивается правильно. Тело растет, он быстро учится, раскрываются его таланты и способности. Однако с возрастом дети все меньше смеются. Им приходится подавлять себя, когда они должны слушаться старших и не мешать им своим шумом и смехом. Первые серьезные блоки и искажения чакр многие дети получают через жесткое воспитание в раннем детстве, через давление, крик и насилие родителей. В итоге ребенок или гаснет, или становится агрессивным. Соответственно, меняются и цвета его чакр, и его цветовые предпочтения. Затем к воспитанию подключается детский сад, где все малыши должны подстраиваться под воспитателя. Здесь им нужно двигаться и радоваться, когда разрешают, а спать и молчать, когда не хочется. Детям приходится вынужденно блокировать естественную работу своих энергетических центров. Помнится, когда моя маленькая внучка пошла в детский сад, воспитательница предъявила нам претензию. Она, мол, у вас всё время поёт, нарушая дисциплину. Щадя Риту, мы старались как можно меньше держать её в детском саду. Порой оставляли дома, забирали из детского сада как можно раньше. Всё же два года подряд в сентябре перед очередной сдачей в детский сад Рита очень серьёзно болела буквально задыхалась в тяжёлом бронхите. Так её организм всеми силами сопротивлялся детсадовскому режиму. Её голосовая певческая чакра дала серьёзный сбой. Мы поменяли районный детсад на вальдорфский садик со свободным режимом и богатыми творческими программами. Рите там понравилось. Можно не спать, если не хочется, лепить в сонный час с поварихой пирожки на кухне и петь сколько душе угодно. Прошли годы. Рита занимается пением, но кашель все же временами возвращается к ней в те моменты, когда девочка чувствует давление взрослых. Моё школьное детство пришлось на 60-е и 70-е годы. Школа ассоциируется у меня с одинаковыми коричневыми девичьими платьями и черными фартуками, на которых все время оставались следы мела. Коричнево-чёрная форма девочек и невыразительные серые костюмы мальчиков были прекрасным средством, чтобы подавить темперамент детей, причесать их всех под одну гребёнку. Меня с моей тогда слабой энергетикой тёмно-коричневый цвет гасил наповал И череда первых школьных лет в моих воспоминаниях смазалась. Те годы так и остались серенькими, неотличимыми друг от друга. Счастливыми, цветными, наполненными событиями стали для меня лишь два последних школьных года, когда к нам пришла учительница литературы Наталья семёновна. Она разглядела во мне способности к творчеству, и душа моя расцвела, невзирая на унылый цвет школьного платья. Когда чакры открыты? Можно ли сохранить с детства свои чакры открытыми? Это удалось жившему в прошлом веке философу и духовному учителю Ошо Раджинишу. Его энергетика с детства и до старости была подобна мощному, искрящемуся, струящемуся фонтану. С Своей энергией он заряжал огромные аудитории последователей, учеников, которые слушали его лекции и приезжали со всех концов земли в его индийскую общину Ашрам. Энергия Ошо продолжает и сейчас струиться со страниц его книг, и этих книг десятки. Они написаны по материалам его бесед и лекций и переведены на многие языки. У Ошо многомиллионная аудитория читателей во всем мире. Этот учитель произвел революцию в умах наших современников. Он имел смелость всегда говорить правду и называть вещи своими именами. Он разоблачал и развенчивал те ложные ценности, на которых основано современное общество. Он возвращал людям желание и способность вновь быть открытыми и искренними, восстановить свою энергетику, вернуть себе свою божественность. Мысли и книги Ошо готовят умы к наступлению новой эры в жизни человечества, эры самостоятельных, мыслящих и творческих людей. Ошу развился в яркую, сильную и неординарную личность благодаря своему детству, проведенному в доме у деда, который воспитывал ребенка до семи лет. Никто не читал маленькому мальчику нотаций, никто не подавлял его. Взрослые полагались на то, что здоровый организм ребенка сам поймет, когда ему захочется есть или спать. Дед и бабушка видели, что их внук растет разумным, хорошим, любящим человеком. Они бесконечно его любили, доверяли ему и позволяли жить в согласии с собственной природой. Целыми днями Ошо пропадал в лесу у реки. Он общался с растениями, птицами и со своими мыслями. Его энергетика окрепла и осталась неповрежденной. И в семь лет, переданный на воспитание отцу, он смог уже сопротивляться его давлению и сохранить себя. Всю дальнейшую жизнь Ошо развивал и воспитывал себя сам, и он смог выдержать изгнание и обструкцию политиков, смог выполнить задачу, с которой он пришел на землю. Ошо так и остался непослушным, неправильным, взрывающим устои. Он был бунтарем, но он любил людей и жизнь и стал великим человеком. Ошо жниш с удовольствием носил красивые и яркие одежды разных цветов, и они удивительно шли к его серебряным волосам и открытой улыбке. Его глаза до сих пор сияют с портретов искрами смеха и света. Его неистащимый энтузиазм поддерживает через книги тех, кто решил изменить свою жизнь и себя.